Глава 84 Зафира не желала поддаваться прихоти мужчины. Она видела, как в Хашашине бушевала война, видела положение его руки, пытающейся вытащить из ножен клинок, мольбу в его глазах. Охотница до сих пор ощущала его шершавую щетину, шепот губ возле уха. Каким-то образом она перешла от ненависти к какому-то немыслимому желанию, к тому, что стало считать принца смерти, красивым. Это ничего не значит. Слова ужалили сильнее, чем следовало. Для нее это тоже ничего не значило. От мужчин охотница ничего не ждала дама вы небеса. ей хотелось расшибить голову о ближайшую каменную плиту. Он настороженно посмотрел на нее. но все-таки отпустил. Она убежала за пределы лабиринта каменных колонн. Отсутствие Насира было холодной пустотой, которая пробудила в ней осознание. Она была совершенно одинока. Голоса вновь захлестнули ее: «Мы — прошлое. Мы — будущее. Мы — история. Мы — разрушение». Чем дальше шла Зафира, тем настойчивее становились голоса, пока не обратились мешаниной слов, которые она не могла разобрать. Азофира покачала головой, потрясла ей, но шепот только усилился. Голоса затуманивали мысли, и охотница не могла думать ни о чем другом. Она остановилась у ряда древних деревьев, которым не должно было быть места в здании из камня и мрамора. Они стояли непоколебимо, точно прутья железной клетки, не давали пройти чужакам или охраняли какое-то сокровище. Зафира пыталась думать, но стоило ей уцепиться за мысль, как на ее месте тут же появлялась другая. То были образы и идеи, каких она никогда раньше не знала. Постепенно она начала представлять свой народ и лица людей, воссоединившихся с волшебством. Зафира знала, что она на правильном пути. Она одолжит Джаварат Льву, а затем вернется в Деменхур, Вернется победительницей, как просила ее мать. Нет, так нельзя. Ты отпустил ее? взревел кто-то вдалеке. За ее спиной замерцал свет. Лев продолжит играть с ее разумом. Они догоняли: Я здесь, объявила охотница деревьям. Стиснув зубы, она старалась раздвинуть два ствола. Впустите! Меня! Она метнулась вдоль стволов, пытаясь отыскать зазоры между ними. Острый выступ коры вспорол ей ладонь, Зафира зашипела от боли и вытерла кровь туникой, дрожа от нахлынувшего отчаяния. «Прошу вас, впустите!» — дрожа от прилива боли, молила Зафира. «Куда она ушла, дурень?» — снова раздался голос. Альтаир, они были уже близко. «Сохраняйте спокойствие!» — увещевал голос Бенямина. Внезапное шипение усмирило все эмоции. Еще шипение. Ее кровь стекала на проклятые листья. Ввысь поднялся пугающий в этой темноте завиток белого пара. Он принял форму розы, белой и дикой. — Мир тебе, Бинт Искандар. Чистое сердцем, темная мыслями. Бинт Искандар. Дочь Искандара. Деревья стражи раздвинулись, отваренные кровью зафиры. Тусклый свет пролился на круглую площадку из черного камня. Джумуа. Деревья скрипели и шевелились. Загибаясь, они образовывали купол из ветвей, лиан и похожий на драгоценности листвы. Это был не ряд деревьев. Их было всего пять, с широкими стволами, изборождёнными временем и ветвями, которые, переплетаясь, образовывали помещение, в котором что-то хранилось. Прижав к груди раненую руку, Азафира прошла по ковру из листьев и ступила на камень. Прямо под сапогами она почувствовала непрерывную пульсацию. Ветерок пробежал по коже, как будто запирал ее. посреди джумуа. Перед ней был он, утраченный джаварат.